«Аквариум» всегда представлял себя не рок-группой, а скорее чем-то вроде семьи, общины, живущей в несколько ином отстраненном мире. Так они трактуют и свое название. Вы можете их видеть, но у них своя застекленная среда. Роль лидера в «Аквариуме» играет Борис Боб Гребенщиков. Немного загадочный, хотя вполне милый и миролюбивый поэт-гитарист-певец проводящий большую часть времени дома за чаем и читающий почти исключительно сказочно-фантастическую литературу, Толкин и тому подобное, и западные музыкальные журналы. Этот гуру в меру самовлюбленный, но демократичный и обладающий хорошим социальным тактом. Всеволод Сева Гаккель, в оригинале Фон Гаккель, как совсем недавно выяснилось, потомок одного из первых российских авиаконструкторов играет на виолончели. Он окончил когда-то музыкальную школу. Сева — один из самых светлых и безупречных людей, кого я знаю. Спокойный, обезоруживающий, бескорыстный, с сияющими глазами и улыбкой святого. Обычно он играет очень спокойно, создавая некий гармонический фон аквариума. Но у меня сохранилась запись одного сумбурного концерта в Москве, жарким летом восемьдесят первого года, когда в песне «Прекрасный дилетант» Гаккель сыграл такое пронизывающее, раздирающее душу соло, что озноб пробирает при одном воспоминании. Вообще, это одна из самых выстраданных песен аквариума. Она боится огня, ты боишься стен. Тени в углах, вино на столе. Послушай, ты помнишь, зачем ты здесь? Кого ты здесь ждал, кого ты здесь ждал? Она плачет по ночам, ты не можешь помочь. За каждым новым днем новая ночь. Ты встретил здесь тех, кто несчастнее тебя. Того ли ты ждал, того ли ты ждал? Мы знаем новый танец, но у нас нет ног. Мы шли на новый фильм, но кто-то вырубил ток. Прекрасный дилетант на пути в гастроном. Того ли ты ждал, того ли ты ждал? И я не знал, что это моя вина. Я просто хотел быть любим. Я просто хотел быть любим. И вот тут вступает это скрежещущее по нервам виолончель. Андрей, Дюша, Романов, Флейта и второй голос. Очень добродушный и компанейский парень, большой любитель выпить и поговорить, особенно об аквариуме. Кстати, именно ему Боб посвятил песню «Мой друг-музыкант», заканчивающуюся словами «Во славу музыке сегодня начнем с коньяка». Дюша — самый трогательный, беспомощный и в каком-то смысле самый незападный компонент в аквариуме. Наконец, Михаил Фан Васильев. Бас-гитарист, перкуссионист и главный канал связи аквариума с внешним миром. Он инженер-программист и единственный, кто имеет какую-то карьеру вне группы. Все остальные работают дворниками, ночными сторожами и тому подобное. Их больше интересует максимум свободного времени. Он же осуществляет все административно-финансовые функции аквариума. Но кажется не очень эффективно, если принять сведению, что с 1972 года когда группа начала выступать до самого недавнего времени, они так и не скопили достаточного количества денег на аппаратуру и инструменты. Фан любит представлять себя реалистом и прагматиком. Он член совета рок-клуба. Но в действительности он такой же безобидный шалопай, как и все остальные. И к этой основной четверке время от времени волной прибивало различных ударников, гитаристов и одного фаготиста. В Ленинграде аквариум не был популярен. В конце 70-х они несколько раз выступали перед машиной времени в качестве разогревающего ансамбля. И, по словам Коли Васина, публика страшно томилась, ожидая, когда же это занудство наконец закончится. Слава пришла к ним в Москве. А на берегах Невы они начали набирать очки только в 1982 году, когда к классическому квартету присоединились, на этот раз надолго, очередные рекруты. Электрический гитарист Александр Ляпин и ударник Петр Трощенков. Ляпин — виртуозный блюзовый гитарист. Он прошел джазовую школу, играл в профессиональных ансамблях, но был разочарован и пришел к аквариуму, ища выход своему незаурядному сверхэмоциональному стилю исполнения. Если не по звуку, то, почувствуя и пластичность и манера, он ближе всех советских рок-гитаристов подошел к Джимми Хендриксу. Ляпин привнес в аквариум то, чего там никогда не было. Мощный, ровный звук и четкую технику игры. Однако его отношения с группой складывались сложно и травматически. С одной стороны, Боб нуждался в нем как в солидной опоре и средстве завоевания широкой рок-аудитории. С другой ревновал, когда Ляпин на концертах своими пронзительными соло и героическими трюками он играл на гитаре зубами держа ее за спиной, вызывал оглушительный фидбэк и там подобное, отодвигал лидеров в тени, пожинал часть его лавров. Потом Ляпин был только музыкантом и среди хитроумных мистиков аквариума выглядел простачком, несколько выпадал из отстраненного имиджа. Он иногда обижался на высокомерное отношение к себе, но был весел, отходчив, и продолжал играть, став фактически по популярности членом аквариума несмотря на реальный статус приглашенного музыканта. Что до ударника Петра, то он был намного моложе всех остальных, играл надежно и вел себя скромно. По вечерам, если не было концертов, играл в шашлычной в составе местного оркестра. Годом позже, к неудовольствию фана, место бас-гитариста-аквариума занял Саша Титов, исключительно гибкий и мелодичный аккомпаниатор. Как и Ляпина, в объятия БГ его толкнуло полное разочарование в профессиональном руке. До «Аквариума» он играл в землянах, и это действительно было как небо и земля. Со временем надежный и отзывчивый Титушка стал главным партнером Гребенщикова и своего рода амортизатором между разраставшимся эго-лидера и остальными участниками группы. С приходом этих трех ребят «Аквариум» от акустического регги и фолк-баллад резко свернул в сторону рок-мейнстрима в диапазоне от Rolling Stones до Pink Floyd с эпизодами в стилях ска и фанк. Кульминацией новой электрической программы стали две песни, написанные под несомненным влиянием Джима Моррисона. «Рок-неролл мертв, а я нет» и «Мы никогда не станем старше». В последней из них есть строки. «Я не знал, что все так просто, я даже стал другого роста, но в этих реках такая вода, что я пью, не дождавшись тоста». Мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду, и мы никогда не станем старше. Для многих других это мог бы быть очередной красивый, но пустой лозунг. Для аквариума это правда. Благородный инфантилизм – их знак. Из-за него они страдали и, благодаря ему, одерживали победы. Могли выглядеть наивными, мягкотелыми и недостаточными, и в то же время не шли на компромиссы и не продавали себя. Чистая вода рок-идеализма промыла аквариум очень основательно. Иногда это наскучивало, даже раздражало. Хотелось действий, а не проповедей. Битого стекла, а не хрусталя. Но стоило очутиться с ними за одним столом, увидеть сквозь дым папирос эти прозрачно-детские взгляды, как злость пропадала. В конце концов, кто из тех, кому сейчас за 30, не пил эту чистую воду? Надо сказать, что и Майк играл одно время конца 70-х роль попутчика в аквариуме, помогая им своими корявыми гитарными соло. После московского триумфа жизнь его не могла оставаться прежней, и в начале 81 -го года было объявлено о создании группы «Зоопарк». Способ создания этого коллектива вполне соответствовал индивидуальности Майка, который, отнюдь не будучи эзотериком, является в то же время одним из самых созерцательных, ленивых и непрактичных людей своего круга и здесь он поступил простейшим образом. Не стал подбирать музыкантов, чтобы сотворить нечто стоящее, а с легким сердцем ангажировал ужасную дворовую команду под названием «Черный сентябрь», переименовал ее и стал в главе. Мастерства группы не очень хватало даже для его гаражного ритм-энд-блюза, но неотразимая ирония текстов и пикантность тематики это как-то компенсировали. Членство в рок-клубе мало повлияло на дерзкую музу Майка. Одним из шлягеров сезона стала, например, такая песня. Мы познакомились с тобой в Сайгоне год назад. Твои глаза сказали да, поймав мой жадный взгляд. Покончив с кофе, сели мы на твой велосипед, и обгоняя Жигули, поехали на флэт, на красный свет. Я был невиден, как младенец, скромен, как монах, пока в ту ночь я не увидел страх-трах-трах в твоих глазах. Но настоящим шоу стоппером стала Эпическое двадцатиминутное произведение из 15 куплетов из более чем 50 персонажами под названием «Уездный город Н». Город населен историческими знаменитостями и литературными героями. Диск «Жокей Галилей» запускает пластинку с возгласом «А все-таки она вертится». Ромео, проводив Джульетту из кино, спешит в публичный дом. Оскар Уайльд служит шефом полиции нравов, а Маяковский торгует на рынке морковью. Раскольников точит на улице топора и ножницы, Бетховен, бывший король рок-н-ролла, играет в баре на разбитом пианино, а Анна Каренина томится на железнодорожном вокзале города, куда никогда не приходит поезда. Трогательная попытка одним махом разбить множество икон. Кстати, в песне присутствуют и торговые фирмы Иисус Христос и Отец, местами очень забавные, местами банальные. Тем не менее, одно уже упоминание знакомых тем более одиозных имен, всегда вызывало у публики бурные ответные чувства. Первый большой концерт зоопарка, как можно догадаться, прошел в Москве. Удалось договориться с администрацией и техниками машины времени и одолжить их аппаратуру. От лидера группы это держалось в секрете, но он каким-то образом все же очутился в зале. Можно вообразить себе радость Макаревича, неожиданно обнаружившего, что Майк поет в его микрофон. Антагонизм этих двух знаменитых рок-авторов нашел отражение и в уездном городе Энн, где есть строчки «Это наш молодежный герой устроил битву с дураками, но дерется он с самим собой». Это, разумеется, намек на знаменитую песню машины и ее сочинителя. К чести Макаревича надо сказать, что он не ответил на этот злой выпад.